Слава двенадцатая. Стоило только Елене потянуться за банкой на полке магазина, как сзади раздался знакомый голос. «Что, уже клюквенный сок?» Елена повернула голову. «Привет, мэт Разве ты не помнишь, тетя Джудит нравится устраивать генеральную репетицию в воскресенье перед Днем Благодарения. Если она попрактикуется, у нее будет меньше шансов что-нибудь испортить». И только за пятнадцать минут до обеда вспомнить, что она забыла купить клюквенный сок? За пять минут до обеда поправила Елена, сверяясь с часами, и Мэтт рассмеялся. Давненько Елена уже не слышала этого смеха. Она двинулась дальше к кассе, но уже расплатившись за покупку, вдруг заколебалась и оглянулась. мэт стоял у журнальной стойки, явно чем-то увлечённый, но какая-то неловкая скованность его плеч заставила Елену к нему подойти она положила руку на журнал который держал мэт а ты как готовишься к обеду спросила елена когда мэт неуверенно обвел глазами магазин она добавила бони ждет у машины она тоже будет у нас помимо членов семьи и роберт понятное дело он уже должен там быть елена имела в виду что стефана на обеде не будет Она по-прежнему не очень хорошо знала, как в последнее время складываются отношения между Мэттом и Стефаном. Знала только, что они иногда общаются. «Я сегодня вечером сам о себе забочусь». «Мама не очень хорошо себя чувствует», — сказал Мэтт. А затем, словно желая сменить тему, продолжил. «А где Мередит?» «Она проводит время с семьей. Навещает каких-то родственников, кажется». Елена не знала подробностей, потому что сама Мэридит вечно темнила. Она редко говорила про свою семью. Ну, как думаешь? Хочешь воспользоваться шансом попробовать кухню тети Джудит? Ради старых времен? Ради старой дружбы. После секундного колебания уточнила Елена и улыбнулась. Мэтт вздрогнул и отвернулся. Как я могу отказаться от подобного предложения? Странно приглушенным голосом проговорил он. Однако, положив журнал на место и последовав за Еленой, мэт снова улыбался. Бонни встретила его с энтузиазмом. Тетя Джуди тоже обрадовалась, увидев, как мэт входит в кухню. «Обед почти готов», — сообщила она, забирая у Елены пакеты с продуктами. «Роберт прибыл буквально несколько минут тому назад. Почему бы вам не отправиться прямиком в столовую? Да, Елена, возьми еще стул. С мэтом нас будет семеро». «Шестеро, тетя джудит поправила ее Елена, тоже очень довольная. «Вы, Роберт, я, Маргарет, Мэтт и Бонни?» «Да, моя милая, но Роберт сегодня тоже привел гостя. Они уже садятся за стол». Елена услышала эти слова, но не сразу придала им значение. И все-таки, входя в дверь, Елена уже странным образом точно знала, кто там ее поджидает. Стоя у стола, Роберт возился с бутылкой белого вина. Вид у него был весьма жизнерадостный. А за столом, по ту сторону от центральной вазы с осенними цветами и горящих свечей, сидел Дамон. Сама того не желая, Елена остановилась, и Бонни налетела на нее сзади. Затем она волевым усилием снова привела свои ноги в движение. Разум Елены так и оставался несколько заторможенным. «Привет!» – поздоровался Роберт, протягивая руку. «Это Елена, девушка, про которую я вам рассказывал», – сообщил он Дамону. «Елена – это Дамон... М -м, Смит», – подсказал ему Дамон. «Да-да, он из моей Альма-Матер, колледжа Вильгельма и Марии, и мы с ним случайно познакомились у аптеки. Поскольку Дамон как раз высматривал, где бы ему поесть, я решил пригласить его на домашнюю трапезу». «Ну вот, Дамон, это друзья Елены, мэт и Бонни». «Привет!» поздоровался мэт Бонни молча смотрела, затем перевела круглые глаза на Елену. Елена отчаянно пыталась взять себя в руки. Она просто не знала, что ей делать. То ли завопить, то ли немедленно уйти из столовой, то ли выплеснуть в лицо даму стакан вина, который наливал Роберт. На данный момент она оказалась слишком разгневана, чтобы чего-то бояться» мэт пошел за седьмым стулом в гостиную. Сначала Елена удивилась его вполне обыденной реакции на Даммана, а затем вспомнила, что на той вечеринке у Алариха Зальцмана Мэтта не было. Он не знал, что произошло между Стефаном и гостем из колледжа. Бонни, с другой стороны, явно готова была запаниковать. Она умоляюще смотрела на Елену. дамон галантно встал и предложил ей стул. Прежде чем Елена смогла как-то отреагировать, от двери послышался писклявый голосок Маргарет. «Мэтт, хочешь посмотреть на моего котенка? Тетя Джудит говорит, что я смогу оставить его себе. Я хочу назвать его Снежком». Озаренная внезапной идеей, Елена резко к ней повернулась. «Он очень милый», — послушно говорил мэт склоняясь над белым комочком на руках у Маргарет. И не было предела его удивлению, когда Елена внезапно выхватила котенка прямо у него из-под носа. «Ну ладно, Маргарет, давай-ка лучше покажем твоего котенка другу Роберта!» Воскликнула она и бросила пушистый комочек прямо в лицо Дамону. Последовала сущая чертовщина. Снежок вдруг разбух вдвое против своего первоначального размера, когда его шерсть встала дыбом. Из него вылетел звук, который обычно производит вода, капающая на раскаленную сковородку. Отскочив от Дамона, котенок слегка задел когтями Елену, а затем стремительно вылетел прочь из столовой. На мгновение Елена ощутила удовлетворение при виде того, как черные глаза дамона становятся немного шире обычного. Затем веки вампира опять чуть-чуть опустились, и Елена повернулась, желая понаблюдать за реакцией остальных. Маргарет уже открывала рот, собираясь издать вой в стиле паровой машины. Роберт пытался это предотвратить, выставляя ее из комнаты на поиски котенка. Бонни с видом совершенно отчаянным прижалась спиной к стене. Мэтт и тетя Джудит, которая выглядывала с кухни, казались просто потрясенными. «Догадываюсь, вы не умеете обращаться с животными», — бросила Елена Дамону и заняла свое место за столом. Затем она кивнула Бонни, которая неохотно отлепилась от стены и торопливо опустилась на стул, прежде чем Дамон успел его коснуться. Карие глаза Бонни пристально следили за гостем, пока он тоже садился». Несколько мгновений спустя Роберт опять появился с залитой слезами Маргарет и, сурово нахмурившись, взглянул на Елену. мэт молча устроился за столом, хотя его брови были где-то на затылке от удивления. Наконец, с кухни прибыла тетя Джудит, и трапеза началась. Елена внимательно оглядывала стол. Казалось, на всем лежал какой-то яркий туман, и у нее возникло ощущение нереальности, хотя вся сцена в то же самое время представлялась невероятно обыденной. «Самая обычная семья сидит, собираясь отведать индейки», подумала Елена. «Вот незамужняя тетушка, слегка зарделась озабоченная тем, что горох оказался разварен, а рулеты подгорели. Вот будущий дядя, спокойный и расслабленный. Вот златокудрая девочка-подросток и ее взверошенная младшая сестренка. Вот голубоглазый парень, что живет по соседству. Вот закадычная подружка». А вот роскошный вампир, передающий своей соседке за сахаренные бататы. Типичное американское застолье. Первую половину трапезы Бонни провела глазами, вопрошая, что же мне делать. Но уловив, что Елена так же взглядом ей отвечает «Ничего», она, похоже, решила смириться со своей судьбой и принялась за еду. А вот Елена понятия не имела, что ей делать». То, что ее вот так поймали в ловушку, было оскорбительно, унизительно, и Дамон это знал. Однако он искусно заморочил голову тете Джудит и Роберту разными комплиментами по поводу еды и непринужденной болтовней про колледж Вильгельма и Марии. Даже Маргарет теперь ему улыбалась, и вскоре Бонни последовала ее примеру. «На следующей неделе...» «В состоится празднование Дня Основателей», – проинформировала тетя Джудит Даммана, и ее щеки слегка порозовели. «Было бы замечательно, если бы вы смогли по этому поводу снова заглянуть к нам». «Мне бы очень хотелось», – любезно отозвался дамон Тетя Джудит явно обрадовалась. «В этом году Елена будет играть в праздновании важную роль». Ее выбрали представлять дух Фэлш-Черча. «Вы должны быть очень за нее горды», — ставил Дамон. «Да, мы гордимся», — кивнула тетя Джудит. «Так вы попытаетесь снова к нам зайти?» Яростно намазывая маслом рулет, Елена решила вмешаться в разговор. «Я тут слышала кое-какие новости про Вики», — сказала она. «Помните ту девушку, на которую было совершено нападение?» Она многозначительно посмотрела на Дамона. Последовало краткое молчание. «Боюсь, я ее не знаю», — — Наконец отозвался Дамон. «Нет, — Нет-нет, уверена, вы ее знаете. Примерно моего роста, карие глаза, светло-каштановые волосы. В общем, ей все хуже. — Ах, боже мой! — сочувственно выдохнула тетя Джудит. — Да, доктора просто не могут ничего понять. вики все время становится хуже, как будто кто-то продолжает на нее нападать или как-то влиять. Говоря, Елена не сводила глаз с лица Дамона но он демонстрировал лишь вежливый интерес. «Возьмите еще начинки», — закончила она, подталкивая к нему блюдо. «Нет, спасибо. Я лучше возьму еще немного вот этой прелести». Он поднял ложку клюквенного желе и поднес ее к одной из свечей. «Какой заманчивый цвет!» «Как и все сидящие за столом!» Бонни подняла взгляд на свечу, когда Дамон это сделал. Но Елена заметила, что затем Бонни не отвернулась. Она продолжала глазеть на пляшущее пламя, и ее лицо постепенно лишилось всякого выражения. «Ох, нет, только не это», — подумала Елена, пока все ее тело покалывали иголочки дурного предчувствия. Она уже такое видела. Елена попыталась привлечь внимание Бонни, но ее подруга, казалось, не видела ничего, кроме свечи. «А затем ученики начальной школы представят инсценировку городской истории», — говорила тем временем тетя Джудит Дамону. «Однако в финальной церемонии будут принимать участие только ученики старших классов. Елена, сколько старшеклассников участвуют в этом году?» «Только мы трое». Елене пришлось повернуть голову, чтобы ответить своей тетушке. Пока она смотрела на улыбающееся лицо тети Джудит, сзади раздался голос Смерть. Тетя Джудит охнула, вилка Роберта замерла на полпути до его рта. Елена вдруг с отчаянной безнадежностью пожелала, чтобы здесь оказалась Мередит. Смерть, снова произнес голос. Смерть в этом доме. Оглядев стол, Елена поняла, что помочь ей тут некому. Все смотрели на Бонни неподвижные, как статисты на фотографии, а сама Бонни смотрела на пламя свечи. Лицо девочки ничего не выражало, глаза ее были широко распахнуты, как уже бывало раньше, когда этот голос говорил через нее. Затем эти невидящие глаза обратились на Елену. «Твоя смерть», — произнес голос, — «твоя смерть ждет тебя, Елена. Это...» Тут Бонни словно задохнулась, затем она подалась вперед и почти уткнулась лицом в свою обеденную тарелку.